Глава пятая «Боже, как же я скучала по магазинам! И по Лондону, и вообще по всему!» Повесив на плечо холщовую сумку из сувениров «Леттерби Холл», я толкаю тяжелые двери с «Селфридж». И у меня сразу аж в глазах начинает рябить. Тут все сияет. Пускай за окном только ноябрь, но здесь уже все дышит праздником. Повсюду рождественские фонарики и гирлянды, над эскалаторами раскачиваются огромные красные ёлочные шары, играют новогодние песенки, в тёплом воздухе пахнет ёлкой и мандаринами. А я стою и даже не знаю, с чего начать. Меня охватывает какая-то смесь эйфории и паники. Куда сначала, наверх, вниз? Я тысячу лет не ходила по магазинам. Ну, то есть, конечно, я делала покупки онлайн, но это совсем другое. По-моему, для этого занятия стоит даже специальный термин ввести. Заказывать онлайн это вовсе не шопинг, это приобретение. Ну да, ты приобретаешь всё необходимое. Но при этом ты не входишь в магазин, не видишь, сколько там продаётся всего чудесного, не чувствуешь вещи, не трогаешь их. Не влюбляешься? Я нерешительно шагаю вперёд, жадно впитывая в себя атмосферу огромного универмага. Жить за городом, конечно, чудесно, но как же мне всего этого не хватает? Каждый день проходить мимо сияющих огнями витрин, останавливаться, поглазеть на очаровательный жакет от Chanel, заглядывать по дороге в Антропологий, Заскакивать посмотреть, что нового в Zara, гоняться за скидками в Topshop. С другой стороны, теперь я научилась ходить по магазинам более эффективно. Когда живёшь в деревне и с каждой поездки в Лондон стараешься выжать максимум. Носишься как угорелая и скупаешь всё, что увидишь, а то бог его знает, когда тебе в следующий раз выпадет такой шанс. Люку это моя стратегия не по душе. Что и неудивительно, ведь мы с ним по-разному понимаем значение слова эффективно. Он как-то сказал, что скупать все уценённые товары отдела Клараൻസ് в торговом центре это неэффективно, это нелепо. Но он явно ничего в этом деле не смыслит. Неужели не понимает, сколько денег я на этом сэкономила? А уж времени-то Теперь у меня косметики на всю оставшуюся жизнь хватит. Ну и что, что с того дня у нас в гараже два ящика с кремами стоят? Это же мелочь. Есть только одна небольшая проблемка, о которой я не стала сообщать Люку, потому что не обязана докладывать мужу обо всём, что происходит в моей жизни. Дело в том, что убирая ящики в гараж, Я нашла там огромную коробку уценённых кремов от L'Oréal, о которой совершенно забыла. Ну, да, ничего страшного. Кремов для лица много не бывает. Это ведь товар первой необходимости. Я вдруг понимаю, что в задумчивости стою столбом посреди парфюмерного отдела Selfridge и мысленно даю себе волшебный пендель. Давай же, Бэйки, сосредоточься. Покупки к Рождеству. Открываю свой блокнот, проглядываю список дел и внезапно пугаюсь. Вчера вечером, набрасывая идеи, я немного разошлась, и теперь в моём списке не меньше сотни пунктов. Купить новые, не жужжащие гирлянды, праздничные салфетки, шоколад и так далее. С чего же начать? Мимо проходит мужчина с огромными пышными усами, и я, позабыв обо всём на свете, провожаю его глазами. «А что если и у Люка такое вырастет?» «Да нет, не может быть, не глупи. И вообще это ради благого дела. Я должна его поддерживать. Я снова устремляюсь вперёд, изо всех сил стараясь сосредоточиться. Всё, поехали». Итак, я в отделе парфюмерии. Значит, первым делом я куплю Люку лосьон после бритья. Отлично, хороший план. Молодой человек в чёрном предлагает всем желающим попробовать новый мужской аромат под названием Гранит. Я беру у него картонную полосочку, нюхаю её и тут же начинаю кашлять. Просто загадка, почему самые дорогие одеколоны чаще всего так отвратительно воняют. Будто кто-то просто слил в одну бутылку все залежавшиеся в магазине лосьоны и прилепил сверху какое-нибудь броское название, типа модный писк. Обычно Люк пользуется ароматом от Армани, но я задалась целью подарить ему нечто совершенно иное. Окинув взглядом стойки, я решаю, что начну с Prada. С Prada ведь не ошибёшься. Однако, проторчав у стеллажа 3 минуты, Я понимаю, что окончательно запуталась. Тут столько вариантов. Я уже понюхала Om Prada, Luna Rossa и Merian Bath. А теперь хочу снова вернуться к Om Prada. Милый консультант по имени Эрик брызгает одеколоном на картонную полосочку и вручает её мне. И вот в руках у меня уже восемь обрызганных тестеров. Я же пребываю в полной растерянности. Эрик всё тараточит про нотки амбры и кожи, а я с важным видом отвечаю: "Да-да, хотя, как по мне, все эти одеколоны пахнут примерно одинаково. Можно мне ещё раз вот этот понюхать?" спрашиваю я, указывая на флакон Desert Serenade. "А вообще, давайте вы все их заново мне набрызгайте." И нет ли у вас аромата, который был бы слегка похож на Вавилон? Но я делаю неопределённый жест рукой. Прошу прощения, раздаётся позадича это бас. Обернувшись, я вижу мужчину в сером пальто и голубом шарфе, который нетерпеливо на меня поглядывает. Вы весь день тут собираетесь провести? Я покупаю ему уже одеколон, объясняю я. А Эрик тем временем готовит для меня новые картонные полосочки. А нельзя ли побыстрее? Нет? Побыстрее нельзя, отвечаю я взбешённо его тоном. Мне нужно сделать правильный выбор. Я снова нюхаю Desert Serenade и мотаю головой. Нет, этот определённо не годится. А, так вы из этих, фыркает незнакомец, закатывая глаза. Я в ярости оборачиваюсь «В каком это смысле из этих?» «Из тех женщин, которым прямо не имется подарить благоверному новый одеколон на Рождество». «Вообще-то, мой муж сам попросил меня подарить ему одеколон, холодно цежу я. И, кстати, это не ваше дело». «Может, и попросил». «Мужчина не двигается с места». «Но означало это? Купи мне тот, которым я всю жизнь пользуюсь». «Ничего подобного». «Именно так». Да вы моего мужа даже не знаете, кипячусь я. А мне и не нужно. Просто имейте в виду, что еще не один человек в мире не сумел удачно выбрать духи для другого. Будьте добры, он Прада Интенс, 100 миллилитров, говорит он Эрику. Заплачу на кассе. Эрик вручает ему блестящую коробочку, и мужчина уходит, бросив через плечо. Счастливого Рождества! Пф, ну и грубей, Ян. Я снова с улыбкой оборачиваюсь к консультанту. Хоть он меня понимает. «Я определилась», — говорю я, помахивая тремя полосками. «Буду выбирать из этих трёх». «Замечательно», — радуется Эрик. «Отличный выбор. Уверен, они все ему понравятся». Он смотрит на три полосочки у меня в руках и вдруг добавляет «услужливо». «Хотя, может, вам стоит попробовать, как они будут пахнуть на нём?» Ведь тут всё дело в сочетании с естественным запахом кожи. Да что ж такое? А раньше он не мог сказать, что если на люке все они будут пахнуть омерзительно. Если его от них затошнит, или хуже того, затошнит меня. Приходится признать, что мерзкий месьтер голубой шарф был в чём-то прав. Подобрать в подарок парфюм не так-то просто. Это вообще практически невозможно. Либо покупай тот, которым он всегда пользуется, что будет слишком легко и совершенно неинтересно. Либо рискни, подари ему что-то новое, а потом всю жизнь гадай. Понравилось ему или он сказал спасибо просто из вежливости, и только на смертном одре внезапно расколется. А знаешь, я он Прадо всегда терпеть не мог. Да, вот что бывает, когда начинаешь представлять себе самый худший исход событий. Будете покупать? Прерывает мои размышления Эрик, и я растерянно моргаю. Глупо будет выкинуть кучу денег зря, но сдаваться я тоже не хочу. В этот самый момент мимо проходит мерзкий месьтер голубой шарф и ухмыляется. Всё выбирайте, говорит он. Может, вам перерыв на кофе себе устроить? Знаете, некоторым не лень чуть поднапрячься, чтобы раздобыть мужу хороший подарок на Рождество, ледяным тоном отзываюсь я. Мужину изумлённо вскидывает брови и направляется к выходу. А я с досадой смотрю ему вслед. И всё же эта перепалка только подогрела мою решимость. Я смогу купить Люку такой подарок, что у него крышу снесёт. Просто тут нужен научный подход. Я вот подумала, оборачиваюсь я к Эрику и одариваю его самой очаровательной улыбкой. А есть у вас пробники? Вернувшись домой тремя часами позже, я свечусь от гордости. Теперь никто не скажет, что я недостаточно старалась. Я перенюхала все ароматы в этом чертовом магазине. В сумке сувениры Леттерби Холла позвякивает Терри. «Тридцать один пробник одеколонов, и теперь мне нужно куда-то их спрятать, чтобы не нашёл Люк. А ещё побыстрее убрать с глаз долой блестящий пакет из селфридж, который болтается у меня...» «О нет, поздно». «Как дела?» — спрашивает Люк, выходя мне навстречу и участливо улыбаясь. «Совсем выбилось из сил». «Нет-нет, всё в порядке», — храбро отвечаю я. «Всё было не так уж страшно». Давай отнесу. Люк тянется к моему пакету из Сэлфридж. Что там? Подарки? Украшения? Э, да так, всякие рождественские штуки, туманно отвечаю я, изо всех сил вцепившись в пакет. Я сама отнесу. И пока он не догадался, быстрее несусь вверх по лестнице. Ну как? Много пунктов из списка вычеркнула. Кричит люк мне вслед. Всё идёт по плану. А «Э, вроде того, бросая я через плечо, вбегая в спальню и захлопываю за собой дверь. Бросая сумку с пробниками на кровать и раскрывая блестящий пакет. Несколько секунд разглядываю содержимое, а затем бережно вытаскиваю свёрток. И переведя дыхание, срываю упаковку. Поверить не могу, что оно у меня в руках. Платье От Александр Маккувин, уценённая на семьдесят процентов лишь из-за одной крошечной затяжки на спине. На Рождество я буду просто неотразима. Ладно, ладно, пускай пункта «Купить новое платье» в моём списке не было. Но все знают. Чтобы делать покупки эффективно, иногда нужно действовать экспромтом и ни в коем случае не упускать выгодных предложений. Я как раз направлялась в рождественский отдел, собиралась прикупить украшения для дома, проходила мимо магазина женской одежды и... совершенно случайно увидела вешалку с оцененными дизайнерскими нарядами. «А на ней меня ждала...» Ну вот это самое чудесное платье от Александр Маккуин. У него такие милые оборки на рукавах и полоски из поясок. Есть только одна маленькая проблема. Крошечная такая проблемка. Оно мне мало. Ну так, самой малость. Совсем чуть-чуть. Но вот ведь какая штука. Оно было в единственном экземпляре. Да ещё и с 70-процентной скидкой. Я просто не могла удержаться и не купить его. Не вообще. Я ведь в него влезаю. Просто оно мне, ну, тесновато. Ну так в Рождество можно и не дышать, верно? И махать руками тоже не обязательно. К тому же, я к тому времени всё равно похудею. Наверное. А, боже мой. Я с тревогой смотрю на платье, которое, кажется, съёживается под моим взглядом. Даже со скидкой оно стоило очень дорого. Я просто не могу не влезть в него в Рождество. Может, устроить себе месяц ЗОЖ? Приходит мне спасительная мысль. Начать заниматься спортом, пить овощные соки, и всё такое. Тогда я точно похудею и влезу в платье. Да плюс ко всему ещё и здоровье поправлю. Отлично. Я ещё пару мгновений любуюсь платьем, затем прячу его подальше в шкаф и достаю из сумочки свой блокнот. Вписываю: "Купить новое платье к празднику" и довольная вычёркиваю этот пункт. Затем я поворачиваюсь к кровати и разглядываю мешок с пробниками. «У меня есть план, который точно сработает. Надо только, чтобы Люк покрепче заснул». Убираю сумку в тумбочку, выхожу из спальни и, сбегая вниз по лестнице, кричу невиннейшим голоском. «Люк, у меня такое праздничное настроение! Давай выпьем вина!» Три часа спустя я лежу в постели, таращусь в потолок и чувствую, что еще чуть-чуть... И я просто взорвусь. Кто бы мог подумать, что Люк так долго засыпает? Да что с ним не так? Время от времени я легонько толкаю его, чтобы проверить, не отрубился ли он наконец. Но он каждый раз вскрикивает «А?» или «Что?» И мне приходится извиняться и прости, я просто ворочалась. В конце концов он открывает глаза и раздраженно говорит «Бекки». Мне рано утром улетать в Мадрид. Я просто без сил. Может, хватит уже заниматься йогой в постели? Я ненадолго оставляю его в покое, просто лежу и в нетерпении барабаню пальцами по кровати. И вот наконец он, кажется, крепко засыпает и даже не дёргается, когда я говорю: "Лёк, слышишь? По-моему, в доме грабитель". Затем мне начинает казаться, Что я и правда слышу какой-то подозрительный шум. Вооружившись туфлей на шпильке, я спускаюсь вниз, включаю свет, обхожу все комнаты, не нахожу никаких следов грабителей, снова щёлкаю выключателями, проверяю всё ли в порядке с Минни и возвращаюсь в постель. Теперь у меня и самой уже сил не осталось. Но мне ещё нужно притворить в жизнь свой план. Я тихонько достаю из тумбочки мешок с пробниками и вытряхиваю из него четыре маленькие бутылочки. Royal Oud, открыт, брызгаю люку на шею возле левого уха. Luna Rossa от Prada наношу под правое ухо. А затем водорастворимым фломастером помечаю эти места буквами R и L, чтобы не запутаться. На правое запястье я брызгаю Kirkus, а на левое Sartorial и ставлю рядом буквы Q и S. По очереди вдыхаю запахи и делаю пометки в блокноте. Пока что ведёт Sartorial. Изумительный аромат. Люк так крепко спит, что я решаюсь рискнуть. Достаю из сумки пробник одеколона Pacific Lime. наклоняюсь над мужем, чтобы брызнуть ему на грудь. Но стоит мне только надавить на кнопку пульверизатора, как вдруг откуда ни возьмись, мне в лицо бросается огромный мотылёк, и я, вскрикнув, дёргаюсь от неожиданности. «Ах!» Люк, схватившись за глаз, подпрыгивает на кровати. «Бекки, ты в порядке? Что случилось?» Он сонно моргает и, А я вдруг замечаю у него под глазом капельки жидкости. Чёрт! Похоже, я попала туда пробником под сификлаем. Но, может, он не заметит? Всё в порядке, заверяю я, едва дыша. Просто мотылёк. Твою мать! О, у меня что-то с глазом. Он по-прежнему трёт глаз, а тот всё сильнее наливается красным. Сердце у меня заходится от ужаса. Господи, пожалуйста, пожалуйста, только не говори, что я ослепила собственного мужа. Так и вижу заголовок в Daily World. Ирония судьбы. Жена ослепила мужа в поисках идеального подарка на Рождество. Давай принесу влажную тряпочку. В отчаянии предлагаю я. Ты нормально видишь? В глазах не мутница? Я несусь в ванную. Приношу мокрую фланелевую салфетку и поскорее прижимаю её лёку к лицу. Он чертыхается в ответ. Теперь я весь мокрый. Лучше перебдеть, чем недобдеть, уверяю я с тревогой, разглядывая его глаз. Теперь лучше? Сколько пальцев я показываю? 4. Коротко бросает лёк, и сердце у меня уходит в пятки. Неправильно! В смятении вскрикиваю я. «Боже, Люк, тебе нужно в больницу!» «Всё правильно!» — нетерпеливо рявкает Люк. «Раз, два, три, четыре. Сама посмотри!» Я опускаю взгляд на собственную руку и вдруг понимаю, что и правда показываю четыре пальца. «А, ну тогда всё хорошо!» «Я в порядке!» — Люк снова моргает пару раз и смотрит на меня подозрительно. «Но чёрт возьми! Что на самом деле случилось?» Я спал, да просто мотылёк пролетел, быстро выпаливаю я. Обычный мотылёк? Тебя разбудил мотылёк? недоверчиво переспрашивает он. Ну, он был огромный. Давай спать, а? Я очень надеюсь, что люк уляжется обратно, но он вместо этого бросает взгляд на собственное запястье, а затем несколько секунд разглядывает букву К. пытаясь сообразить, что всё это значит. Мне тут кто-то Ку написал, наконец выговаривает он. Вау! изумлённо выдаю я. Как странно, наверное, это Минни. Ну да ладно, уже поздно. А на другой руке S добавляет Люк. Затем мне неожиданно выбирается из кровати и направляется к зеркалу. Какого хрена? Он рассматривает буквы на своей шее, затем резко оборачивается, и я вижу, как взгляд его падает на фломастер, который я забыла на покрывале. Идиотка. "Бэки", зловеще произносит Люк. "Ладно, это я, выпаливаю я. Просто я решила, пока ты спишь, попробовать на тебе разные одеколоны. Выбирала тебе подарок на Рождество, добавляю я с нажимом Надеюсь, что он смягчится и скажет: "О, милая, какая ты заботливая". Но ничего подобного не происходит. Сейчас час ночи, говорит Люк, явно пытаясь взять себя в руки и не сорваться. А я весь на хрен изрисован. Ты что, думала, я ничего не замечу? Ты по утрам всегда сперва в душ идёшь, объясняю я, чуточку гордясь тем, какая я находчивая. А фломастер водорастворимый. Я подумала, что всё просто смоется, и ты ни о чём не узнаешь. Просто в голове не укладывается, бормочет Люк, возвращаясь к кровати. И вдруг останавливается, снова уставившись на фломастер. Погоди-ка. Это же Шарпи. Он не смывается. Смывается? Нет, не смывается. Не смываются только чёрные, объясняю я. А это синий. «Синие тоже не смываются!» — взрывается люк. «Смотри!» Он хватает фломастер и сует его мне, ткнув пальцем в написанное на корпусе слово «водостойкий». «Что?» Я выхватываю фломастер у него из рук и внимательно рассматриваю надпись. «Господи, а ведь он прав! Фломастер водостойкий!» А я и не знала. Столько лет пользовалась, шарпи и не знала. Смешно даже. «Господи!» Поднимаю глаза, вижу лицо Люка и судорожно сглатываю. Пожалуй, не смешно. Завтра у меня встреча с испанским министром финансов, пугающе спокойно говорит Люк. А у меня шея буквами исписана. Притом L написано справа, а R слева. Да, мне так жаль, бормочу я. Э, может, прикроешь галстуком? Люк не удостоивает меня ответом, и я его не виню. Прости меня, пожалуйста. Повторяю я, вся воплощённое раскаяние. Я просто хотела купить тебе идеальный подарок на Рождество. И раз уж зашла об этом речь, добавляю я с надеждой. Какой из адиколонов тебе больше нравится? Мне тот, что на левом запястье. Я с нетерпением жду ответа. Но Люк явно не собирается нюхать свои запястья. «Мне нравится тот, которым я пользуюсь всегда», — говорит он. «Давай уже поспим, наконец». История поисковых запросов Как долго отрастают усы? Самые красивые виды усов? Усы вредят здоровью? Секс с усачом? Сбросить три стоуна к Рождеству? Сбросить один стоун к Рождеству. Персональный онлайн-тренер. Добрый персональный онлайн-тренер. Спортивная одежда. Суити Бетти. Лю-лю-лимон. Классные леггинсы. Волшебные леггинсы. Похудеть на два размера с помощью волшебных леггинсов. Шоколадная диета. Шоколадная диета.